«Как это сегодня? Ведь на воскресенье назначено!» — вывылось у Яночки. Пани Пекарская подтвердила. «Да, действительно, было намечено на воскресенье, но его перенесли на сегодня. Возможно, как раз в связи с Марками. И это меня тревожит». «Напрасно!» — успокоила старушку Яночка. «Пусть это тревожит их!» «И они уже забеспокоились», — добавил Павлик. Яночка сочла нужным пояснить. — Мы и по этому вопросу хотели с вами поговорить, но раз не встретимся, по телефону скажем. Они успели из марок пани Спайровой кое-что свистнуть. — Боже мой! — Да, к сожалению, дедушка вам об этом сам расскажет. А потом украли следующую часть уже из вашего кляссера и сообразили, что-то тут не так. Вот и начали действовать. — На всякий случай принесите четвертый кляссер и подбросьте его им тихонько, — вмешался Павлик. «Конечно, конечно, я так и сделаю. Слушайте, завтра мы должны обязательно встретиться». «Только не с самого утра», — сказал Павлик. «С утра у нас намечен пан Левандовский». «В пять вечера подходит?» — предложила Яночка. «Раньше у нас не получится. Намечено много страшно важных дел, тоже связанных с Марками. Подходит. Буду ждать вас к пяти». А на собрании наследников вы ничего не говорите, предостерег пани Пекарскую Павлик. Ничего. Сделайте вид, что очень расстроены, и слова вымолвить не можете. А почему, встревожилась старушка, что-то случилось? Яночка поддержала брата. Нет, ничего не случилось, но этот очкарик очень подозрительный элемент. Он работает на одного уголовника, который как раз и заинтересовался вашими марками. «Очень хорошо было бы выжить из него какую-нибудь информацию, но вряд ли это у вас получится». «А я попробую», — отважно вскричала Пани Пекарская, хотя в ее голосе отчетливо прозвучал страх. «Попробую. Мне самой хотелось бы знать, откуда он взялся. Помните, я говорила, не нравится он мне. Ладно, подкину еще один кляссер, буду молчать, разузнавать, расстраиваться. Правильно я говорю? Все как надо». — похвалил бравую старушку Павлик. — А завтра встретимся в пять. Закончив разговор с Пани Пекарской, Павлик с невольным уважением сказал сестре. — Надо же, как ты угадала? Они и в самом деле взялись за нее. — Очень хочется надеяться, что Пани Пекарская никогда не сделала глупостей, которые позволили бы потом шантажистам припеить ее к стенке. — Холодно, — ответила Яночка. — Впрочем, у нее, к счастью, нет сына. «Так, с Пекарской покончили. Теперь кто следующий на очереди? Баранский?» Яночка подумала немного и ответила отрицательно. «Нет, к Баранскому отправимся после того, как побываем на участке. Тебе надо знать, сколько барахла привезешь к нему во двор, так ведь? А пока займемся уроками и завтрашнее сделаем, ведь завтра у нас очень трудный день». Яночка еще не кончила агитировать, а пан Левандовский уже полностью был согласен с ее планом действий. Да, он готов участвовать в кражах со взломом согласия владельца. Признаться в глубине души, он созрел к участию и без согласия. Да, он готов в свою очередь сагитировать пани Наховскую, растолковав ей все как следует. Разумеется, это надо делать один на один, без свидетелей. «Паня Наховская меня знает и, смею думать, доверяет мне. Только вот надо выбрать подходящий момент. Некогда нам выбирать, перебил решительный Павлик. Времени в обрез, к операции приступаем немедленно. Яночка кивнула, подтверждая слова брата, и добавила: ни одного из шантажистов сейчас у нее нет, так что можно приступить немедленно. Откуда вы знаете, что нет? В настоящий момент. Они в полном составе торчат в клубе филателистов. Мы проверили. Если вам удастся уговорить пани Наховскую, мы бы с Павликом прямо сейчас и двинулись на ее участок. Надо его осмотреть, пока не стемнело. Так что, сами понимаете, времени терять нельзя». Молодой ученый, уже овладевший навыками аналитического мышления, прикинул, что всю операцию они должны провести до возвращения сына пани Наховской, причем провести с шумом и треском. Этим энергичным детям предстоит преодолеть множество не только психологических, но и чисто организационных трудностей. «Иду», — мужественно заявил он, — «вы меня дождетесь?» — «Ясное дело», — обрадовался Павлик. Его сестра сочла нужным на всякий случай подкинуть пану Левандовскому идею, как вести себя, если неожиданно все-таки кто-то из шантажистов и заявится.